Сонет девятый Ужель за тем, чтоб взор вдовы не омрачился, Ты одиноко век провесть желаешь свой, Желаешь, чтоб твой прах такой уже слезой, Как хладный прах жены бесплодной оросился, И, сделавшись вдовой бездетною твоей, Мир будет о твоем бесплодии терзаться, тогда как для вдовы способны представляться замужнены глаза, глаза ее детей. Все то, что тратит мод, лишь место изменяет, и мир все траты те берет себе в удел, но трата красоты Имеет свой предел, не трогая, он тем ее уничтожает. Нет к ближнему любви в груди холодной той, Что поступает так безжалостно с собой.